Разве не слышишь ты с какой таинственностью, с каким ужасом, с какой сердечностью говорит к тебе старая глубокая, глубокая полночь? О, внемли, друг!» Глава четвертая. «Горе мне! Куда девалось время? Не опустился ли я в глубокие родники? Мир спит. Ах! Ах! Пес воет, луна сияет, я предпочитаю умереть».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 Ах, летали ли вы уже достаточно высоко, Вы плясали, но ноги еще не крылья. О добрые плесуны, теперь всякая радость миновала, Вино прокисло, все кубки разбились, Могилы заговорили, все летали недостаточно высоко, Теперь заговорили могилы, спасите же мертвых, Почему длится так долго ночь, не опьяняет ли нас луна? О высшие люди, спасите же могилы, воскресите трупы,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 Теперь хочет он умереть, умереть от счастья. О, высшие люди, чувствуете ли вы запах? Тайно поднимается запах. Благоухание, запах вечности, запах золотистого вина, потемневшего и блаженно-красного от старого счастья, от опьянелого счастья смерти, от счастья полуночи, которую поет мир, так глубок, как день помыслить бы не смог. Глава 7.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 Оень, Ты ощупью идешь за мной.